Игорь Сахновский. Насущные нужды умерших. Хроника. Роман. Из книги Игоря Сахновского. Свобода по умолчанию. Серия проза нашего времени. Москва. Издательство АСТ. Редакция Елены Шубиной. 2016 год. Категория 18 ⁇ Внимание. Книга содержит